Моральный авторитет как экосистема Однажды я работал с президентом одной страны третьего мира, в которой царили коррупция и насилие, а беспорядки и боевые действия продолжались годами. Новый президент был очень смелым человеком. Он храбро отстаивал идею важности правовых норм и Конституции и мужественно отказывался вести переговоры с террористами и террористическими организациями. Он завоевывал все больше и больше доверия, и его популярность постоянно росла. Я спросил, какое бы наследие он хотел оставить после себя, чтобы его дело продолжалось и обрело законный статус. В ходе нашего разговора он начал понимать, что личного морального авторитета недостаточно. Он смог увидеть серьёзную потребность как в пророческом, так и в институционализированном моральном авторитете, который позволил бы его народу отождествить свои интересы с его видением обеспечения мира через главенство закона и процветания через общение в духе третьей альтернативы синергии а также заложить основные принципы в основу структур и механизмов правительства. Тогда постепенно смогло бы развиться гражданское общество с собственным культурным моральным авторитетом, в котором нормы и моральные устои поддерживали бы законность, способствовали бы развитию превентивного мышления и охране общественного порядка, а также удовлетворяли бы потребности населения в благополучии и образовании. Он смог осознать, что основная модель восьмого навыка – обрести свой голос и на обретение своего голоса других – отражает эти четыре формы морального авторитета. Культурный моральный авторитет всегда развивается очень медленно. Так было во всех странах мира, включая Соединённые Штаты. Тем не менее, очень важно понимать, что четыре вида морального авторитета в совокупности составляют своего рода экосистему, что, как и в природной экосистеме, все они взаимосвязаны и взаимозависимы. Суть мудрости в том, чтобы видеть связанность всех вещей. Фильм Ганди Предлагаю вам посмотреть потрясающий отрывок из фильма Ганди. В эпизоде, который представлен на DVD-диске, вы увидите человека, которому были свойственны слабость и гордыня, но который воспользовался своими врожденными дарами – чтобы развить в себе скромность, смелость, цельность, дисциплину и видение. Вы увидите человека, подчинившего все виды интеллекта своей совести своему духовному интеллекту. Перед вами предстанет человек, которому сначала пришлось одержать победу в отношениях со своей женой, прежде чем он смог расширить свободу, власть и моральный авторитет до того, чтобы поднять толпу разъяренных граждан Индии до третьей альтернативы, и даже вызвать у них готовность отдать свою жизнь за общее дело. Вы увидите человека, чья жизнь подтверждает всю силу последовательности древнегреческой мудрости. «Познай себя, управляй собой, отдай себя». Хотя Ганди и не был воплощением совершенства, он является примером человека, который обрел огромный моральный авторитет с помощью своего видения, дисциплины и энтузиазма, направляемых совестью. Благодаря ему мир изменился – Именно благодаря ему Индия, вторая по численности населения страна мира, стала независимым демократическим государством. Не правда ли удивительно, учитывая тот факт, что он никогда не занимал никаких выборных должностей и не обладал формальным авторитетом? Сам Ганди говорил, что любой человек мог бы сделать то же самое, если бы использовал для этого свои способности. В ходе просмотра этого отрывка из фильма «Ганди», который получил премию «Оскар» как лучший фильм года, Обратите внимание на отдельные слова и мимику, на проявление инициативы, на реакции, на то, как менялись нравы, ценности, цели и видения. Этот фильм стоит того, чтобы посмотреть его целиком. Приятного просмотра.